Глава 51. Дракон. Споровые моря относительно неглубоки. По сравнению с той же поющей бездной на тринодии, они не более чем прудики. Однако даже спуск длиной в несколько сотен шагов может показаться бесконечно долгим, когда у вас связаны руки, а смертельно больная пиратка то и дело раздражённо подталкивает вас в спину. «Хотя тут надо оговориться, вряд ли на дно какого-нибудь моря вам доведется спускаться столь необычным способом». Свет фонаря отражался от стен багряного туннеля таким странным образом, что создавалось впечатление, будь то ворона и локон спускаются по пищеводу самого дракона. Девушка шла и гадала, что будет с этими застывшими спорами, если плеснуть на них воды. Прорастут ли шипы или дракон подавит эфиры своей неведомой силой? Чтобы долго не объяснять, как сильно за последнее время изменился слокон, я скажу лишь, что она задумалась вдруг на минуту, и вам сразу всё станет понятно. Хотите верьте, хотите нет, но ей пришла мысль лизнуть стену и посмотреть, что произойдёт. В конце концов, спуск закончился, и туннель привел их в огромную пещеру из-за твердевших спор. Локон думала, что придется спускаться на самое дно моря, и что же ждет внизу? Камень, почва или просто груда багряных обломков, скопившихся здесь за тысячи лет дождей. Однако ожиданием не суждено было сбыться. Похоже, эта пещера была их пунктом назначения. Прочим, на этот счёт девушке унывать не приходилось. Возможно, чтобы исследовать подводный мир Багряного моря, у неё будет целая вечность. Именно в этот момент на её душу легло тяжкое бремя осознания происходящего. Придётся привести остаток жизни на дне. Она подвела Чарли. Это очень плохо. Но что ещё хуже? Я больше никогда не увижу ни одной луны, невольно подумала Локон и подивилась этой мысли. От столь безрадостной перспективы не видеть неба, не греться в лучах солнечного света и не принимать изумрудно-лунных ван, у неё ноги сделались ватными. Ворона пихнула пленницу в спину. Локон запнулась и упала на колени посреди багряной пещеры. Усилием воли она подавила обуявшие ее чувства. Не хотелось, чтобы эти слезы, если споры в логове дракона все-таки эфиро-родящие, оказались в ее жизни последними. И хотя Локон справилась со слезами, она не могла удержаться от того, чтобы свернуться калачиком и лежать, дрожа всем телом. На время, даже позабыв о существовании вороны, которая проклинала ее, на чем свет стоит, и осыпала довольно болезненными пинками. Слишком уж круто девушке досталось. Пережитые за день эмоции обрушились точно волна цунами. Даже не верилось, что еще утром, когда ее под дождем тащили из-за борта, она чувствовала себя такой бодрой, свободной, да еще и ликующей. И как в сутках может уместиться столько событий в том, что часы и минуты протекали в этот день точно так же, как и во все предыдущие, сомневаться не приходилось однако каждое мгновение буквально сочилось подробностями словно переполненный вином бурдюк Локан понимала, что ещё чуть-чуть, и эмоции хлынут из неё фонтаном. Она прямо-таки физически ощущала, что нет в ней больше места для своих же собственных чувств и переживаний. У тебя по-прежнему есть всё, что нужно, вспоминали слова Хойда. Что он имел в виду? Сигнальный пистоль? Воронов взяла его с собой? Но мне ни за что не победить Воронова в схватке. В этом Локон убедилась эмпирическим путем. «А ну, встать, девчонка!» — рявкнула ворона, рывком поднимая Локон на ноги и толкая вперед. Пещера пустовала, за исключением гигантских споровых столбов, обернутых черными лентами ткани, даже ровен, что горели по углам. И хотя освещения они давали не так уж и много, от Локон не укрылся широкий зев коридора, что уходил вправо. Кругом было до того тускло, что складывалось впечатление, будто свет теплится лишь по доброй воле господствующей здесь тени. Дракон! позвала Ворона, и голос эхом разнёсся по огромной пещере. Я привела тебе достойную жертву, как того требует древний обычай. Дракон, явись предо мной! Слово дракон просочилось в лексикон едва ли не всех цивилизаций, которые мне доводилось встречать в путешествиях. Правда, в отличие от слова дук, возникшего в результате лингвистической элизии, слово дракон за свою многовековую историю осталось неизменным. И тот факт, что о них всё ещё помнят именно как о драконах, а не иначе, вероятнее всего, не исключение из правил лингвистики, а заслуга самих драконов, которые умели вовремя явиться перед теми или иными цивилизациями в ходе их исторического становления. Точно так же, как ребёнок учится откликаться на своё имя, целые цивилизации выучились уважать и бояться драконов. На самом деле драконы устроили всё таким образом для собственного удобства. И хотя большей части населения Космера повстречать дракона не грозит, не говоря уж о том, чтобы узреть его истинный облик. Сами драконы простых смертных не избегают и даже любят с ними контактировать. Как старушки дорожат бичёвкой, которую они обвязывают свой нехитрый скарб, так и драконы Берегут несколько верных им цивилизаций, легко поддающихся внушению на так называемый чёрный день. Всё это я рассказываю для того, чтобы передать вам ощущение Локон и Вороны, увидевших тень, что приближалась к ним из коридора справа. Ещё не разглядев Ксизиса, они как будто уже знали, чего ожидать. И в самом деле, У дракона оказалась змеиная шея, тело рептилии и два гигантских крыла, призванных затмевать небо. Однако были и неожиданные нюансы. Например, пышная грива серебристых волос, что нимбом украшала голову и не спадала вдоль шеи под челюсть длинной бородой. А еще серебряные гребни, прорезавшиеся через ониксовую шкуру. Они подчёркивали и без того необычные черты драконьей морды. Эти сверкающие гребни поднимались по шести лапам к змеиной шее, чтобы увенчать голову парой полированных рогов. Хребет был украшен чистоколом шипов, что спускались к концу хвоста. Выглядел он гораздо менее величественным, разумеется, в угоду царственным рогам. Вместе с Ксизисом в его богряном логове обитали и смертные слуги. Правда, когда в переднюю являлись просители своих подопечных, дракон не выпускал, дабы не осквернять их души порочным мирским духом. Кроме того, он не хотел отвлекать слуг от важной работы. Во-первых, они прислуживали ему, Ксизису, а во-вторых, проводили исследования сложной экосистемы дна спорового моря. Бытует мнение, будь то драконы, те еще златолюбцы, и я частенько задаюсь вопросом, с чего бы это вдруг? На ум приходит лишь одно объяснение. Все дело в потустороннем металле, что сверкает на их шкурах и богатой фантазии смертных. Справедливости ради, надо сказать, что я не знаю ни одного дракона, кто бы жаждал богатства. Чего не скажешь про идеи. Идеи для дракона. на вес золота. Их коллекционируют и приумножают. И в этом отношении драконы действительно прославились скволыгами, достойными упоминаний в легендах. И хотя дракон оказался поистине гигантских размеров, земля от его поступи, как того можно было ожидать, не содрогалась. Росто он имел почти 8 метров. Такой примерно высоты будет башня из четырёх человек, если те вздумают забраться друг дружки на плечи. Приближаясь к гостям, дракон, казалось, скользил, перетекая от колонны к колонне, пока наконец не остановился в тенях посреди зала. Ксизис наклонился, свет языков пламени полыхнул по стальной чешуе, и Локан ахнул. Ей почудилось, будто шкура дракона переливается, точно жидкий металл. Даже ворона и та испуганно попятилась. Отступив на пару шагов и сообразив, что Ксизис говорить первым не намерен, ворона набралась храбрости и произнесла. «Дракон Ксизис, я пришла заключить древнюю сделку и привела тебе рабыню», капитан указала на локон. На ныне она будет жить в твоих владениях. Наклонившись, дракон оглядел свою новую пленницу. В дыхании явственно улавливался запах жжёной древесины гикори. В ответ Локан смотрел из мерцающие переломотрям глаза, и ей показалось, будто она вглядывается в бесконечность. А затем увидела в отражении этих глаз себя и ворону, и внезапно ей вспомнились слова Хойда. У меня есть всё, что мне нужно, проговорила про себя Локон. Девушка никогда не была трусихой, но в последнее время её смелость сдерживали всевозможные переживания и тревоги. Сейчас же, когда её вдруг посетила дерзкая идея, она вновь преисполнилась решимости. Вороне нечего терять, подумала Локон. А вот у меня вся жизнь впереди. Эта мысль окончательно утвердила её в намерении привести свой отчаянный план в исполнение. "Дракон Ксизис", хрипло произнесла Логан. "Я пришла заключить древнюю сделку и привела к тебе рабыню. Отныне она будет жить в твоих владениях". Сказав это, Логан указала на ворона.